«Луис, я слышу их и чувствую их запах». Темный утес превратился в темное окно. За танцующим куканьиком пирса двигалось бесчетное количество, целый лес одноглазых трясунов. «Танцы в темноте?» — удивился Луис. «Испытание на ловкость. В давние-давние времена было темно. Не исключено, что темнота могла войти в любого из нас». Значит, они испытывали друг друга на совместимость. Ты слышишь? Кто там? Компания Вала Верджилин. Дверь во всех закрыта, и я могу различать голоса. Они организуют защиту фургона, слышишь? Минуточку. Интересно, как наши гулы относятся к твоим танцам? Маленький постоянно меняет позицию, а тот, что побольше, спокойно стоит. Возьмем его в плен. Нет. Прикоснись к трансляторам к кедру глаза паутины. Я буду передавать. Луис перешел по мелководью к скале. Черная пятнышка колебалась на уровне носа, и Луис установил свой транслятор напротив него. Он услышал множество голосов, страдающих, просящих, яростных, Их перекрыл одинокий крик удивления и боли, скорее даже вопль, а затем глухой стук упавшего на глаз паутины тела. Он с трудом, исключительно по интонации, узнал Валавирджилин. Она отдавала приказы незнакомым его голосом. Одним словом, там царил поразительный беспорядок. Через некоторое время крики вампиров начали стихать. Адские вопли стали спокойнее, мелодичнее и сменились убедительным голосом, произнесшим что-то вроде речи. Вокруг наступила жуткая тишина. Вала Вирджилин повела их вниз по течению, потому что выше все заполонили вернувшиеся с охоты вампиры. Круизер спокойно вращался, когда Вирджи открыл дверь отсека и двинулся внутрь. Вала Вирджилин ждала. Выкатилось что-то тяжелое. Парум. Вампиры сгрузились вокруг него, разрывая на части, в то время как его сородичи рубили их сверху и снизу. Вампир ранил перелак. Вала Вирджилин ждала. Бейджи поднялся и встал рядом с ней. Умер. Я промыл раны перелак горючим, она выглядит неплохо. — Это действительно что-то дает? Вала кивнула. И, не отвечая на вопрос наследника Сурла, пусть решает сам. Подумала о горюющей трубе и орфисте. Интересно, обидятся они или поймут, почему тело Параума оставили врагам, а не его друзьям, гулам? Вдоль реки тянулся лук, казавшийся хорошим местом для охоты. Следовало ожидать нападения, и Воловьер Джилин, собрав всех, сделала им маски из полотенец. Набрав кучу одежды со складов в доках, володала арабаллавлу и Футгабладлу длинный кусок прозрачной ткани, который можно было использовать в качестве сети для ловли рыбы. Они оказались весьма удачливыми рыбаками и обеспечили едой тех, кто ел рыбу. Травяные великаны нашли нечто пригодное для еды. Красным и глинером огонь не был нужен. У машинных людей был тигель. На котором они варили мясо и корнеплоды Команда Валы была накормлена Ожидая своих людей, она разглядывала их Тегер, паев стал выглядеть намного лучше Форны Бара готовили еду вместе Горющая труба и орфист, отойдя на двадцать шагов в сторону Ели, стоя на коленях Гулы нашли Гоминида, вероятно пленного Упавшего на пути к теневому гнезду Вероятно, под влиянием голода у Вала Вирджилин испортилось настроение, и она направилась к ночным людям. Горющая труба увидела ее. «Мне кажется, вы еще не ели. Скоро поем. Тогда и ваше настроение улучшится». «Чего мы добились здесь горющая труба?» «Я не понимаю». Мы прибыли сюда, нашли путь наверх и вниз с помощью волшебной ткани Луисаву, убили какое-то количество вампиров, выгнав остальных под дождь. Мы лишились круизёра парума. чем еще я могу похвастаться? Мы спасли фарнауедли, вы загрузили большое количество великолепной старинной одежды в круизёр. Валаверджилин пожала плечами. «Действительно, получена выгода от найденного в доках и не только от одежды, и форна. Да. Госпожа, мы покончили с вампирами. О, горюющая труба! Мы вышибли их, и теперь они распространятся всюду вокруг нас, и наступит ухудшение. Через сорок-пятьдесят фаланов их будет намного меньше. Можешь этим гордиться». Не вижу причин для этого. Валавирджилин, вы чувствуете запах, исходящий от вампира? Ни один гуманоид не может противостоять этому запаху, даже красный пастух. Вас не удивляет, что они распространяют этот запах, чтобы привлечь самку или самца? Вампиры выделяют этот запах вблизи жертвы. Они находят убежище, где концентрируется их запах, и размножаются. Во все времена это был их запах спаривания. Остался он такими сейчас. Но теперь мы выгнали их из убежищ под дождь, который уничтожает этот запах. Этот дождь не закончится до тех пор, пока Луис Ву кипятит море. Некоторое время Вала Верджилин обдумывала ее слова, пока наконец не поверила в них. Она встала и выкрикнула. Вампиры должны прекратить размножаться. День заканчивался. До наступления ночи было необходимо найти такое место для круизеров, чтобы эти твари до них не добрались. С наступлением утра Валавер Джилин перекачала бы топливо из второго круизера в первый, отправив его домой. — У вас есть бронзовая паутина. — Где-то ниже арки через которую Луис Ву может видеть и слышать. Мы должны показать кое-что колдуну, если он все еще жив и согласится посмотреть, и если паутина все еще на окне. — Как ты предполагаешь купить круизера? Женщина Гул прищурилась. — О, это легендарная жадность машинных людей. Нам нужен круизер, чтобы наконец-то исключить угрозу жизни. Всех, кто живет под аркой. Ты знаешь достаточно для того, чтобы отнестись серьезно к моим словам. Серьезно, да. Но перевозка вашего шпионского оборудования определенно не является частью нашего соглашения. Вала Верджилин улыбнулась, вспоминая переговоры с Сурлой. Чему тогда все усилия, которые она потратила, чтобы убедить ночных людей объединиться для атаки на теневое гнездо? Она не могла управлять ими с помощью оружия. Надо приложить усилие чтобы получить шпионское оборудование Луиса Ву. Полагаю, что вы хотели скрыть это от меня, да? Горющая труба пожала плечами, причем казалось, что она делает это отдельно, каждым плечом. Откуда мы могли знать, что не можем снять паутину и унести ее? Она вставлена в камень. Вала, мы хотим купить ваш круизер. Она назвала сумму. Оплата в центре города после вашего возвращения. Продано Я могу объяснить это моим людям. А ваши поддержат меня? Ваши компаньоны смогут узнать ровно столько, сколько я сообщу. У нас есть кое-какие секреты. Но давайте сначала поедим, госпожа. Разве ваша еда еще не готова? на уедли проревела два слова госпожа еда голод вонзил острые зубы в желудок валаверджилин это мое секретное имя уходя тихо сообщила она глава 18 цены и графики город качей 2892 год нашей эры ушли даже плавающие люди. Теперь лишь пара теплых теней в траве и Луис Ву наблюдали за танцем лучше всех спрятанного. Несмотря на большую скорость, дыхание кукольника оставалось ровным. Это еще не все, Луис. Я слышал их разговор с красными пастухами об обломках горных пород и проблемах, связанных с материалом кольца.